Голова третья. Протискиваюсь через узкий проход, дергаю нужный рычажок, и вот я уже в тайном коридоре, который выведет меня сначала в хранилище овощей, а там еще через один тайный ход на задний двор. Там дверь выходит как раз в заросли кустовой розы, так что я заранее прощаюсь с платьем и готовлюсь залечивать мелкие царапины. «Мне кажется, вы за этим спустились». Выхожу из темноты прохода во влажное, вечно с примесью запаха плесени овощехранилище и натыкаюсь на... чудовище. Он стоит и с раздражающей ухмылкой протягивает мне мой саквояж. «Как вы здесь?» «Милая Мелани». Он качает головой, чересчур фамильярно приобнимает меня за плечи и ведет к выходу из хранилища. «Вы прекрасны в своей наивности и предсказуемости». Скидываю его руку, выдергиваю саквояж так неудачно и резко, что он раскрывается, и часть мелких вещиц, что были сложены сверху, рассыпаются в разные стороны. При скудном освещении от магического шара темного я с трудом нахожу свой сборник молитв, мешочек с браслетами и маленькую сумочку с бытовыми артефактами. Последнюю мне подает мерзавец, который после терпеливо ждет, когда я закрою саквояж и выйду из хранилища. Мы поднимаемся снова к дверям комнаты, где мне предстоит ночевать. Она уже не кажется мне такой манящей, потому что то, что делало ее особенной, возможность побега, стало бессмысленным. «Доброй ночи, мисс Браун. Этот негодяй ждет, пока я зайду в комнату. Можете не переживать, ход за камином я тоже на всякий случай перекрыл. И окна под надежным заклинанием. Отдыхайте. За камином есть ход?» Эта мысль отвлекает меня, а мерзавец успевает выйти. Поэтому подушка, которую я хватаю с дивана и швыряю ему вслед, ударяется о закрытую дверь и падает на пол. Проклятье! Скольжу взглядом по комнате, которая раньше была мне чуть ли не вторым домом. Осознание того, что тут по похозяйничали чужаки, делает ее как будто испорченной. Уже нет прежнего уюта и спокойствия, и уверенности, что мне тут хорошо. Даже несмотря на то, что комнату явно протопили для меня. И это платье, издевательски разложенное на кровати. Первый порыв – бросить его в камин и поджечь, в отместку, чтобы мерзавец не думал, что все за меня решает. А потом понимаю, что чудовище все продумал. Кроме того платья, что сейчас на мне, у меня больше ничего нет. Я бы, конечно, могла пойти в часовню в нем, но... Ох... «Может, как и весь этот фиктивный брак, таким же спектаклем будет и наше венчание?» «К чему ему, свободному мужчине, связывать себя узами брака?» «Да, пожалуй, так оно и есть. Конечно. Он же сказал, что мне нужно просто сыграть роль». «Так, ладно. Просто пережить это представление и успокоиться. Принимаю легкий душ, умываюсь и, натянув на себя мягкую шелковую сорочку, также заботливо приготовленную для меня, — Забираюсь в прохладную и немного влажноватую постель. Ворочаюсь я почти до рассвета, прислушиваясь к шорохам за стеной, шуму ветра и частым каплям за окном, завыванию в дымоходе. Поэтому утреннее пробуждение оказывается очень и очень неприятным. От стука в дверь. Мисс Браун, вам пора вставать и начинать репетировать радость от осознания факта, что вы станете моей женой. Слышится из-за двери раздражающий бодрый голос незнакомца. Жду вас через полчаса внизу. Не дождетесь. Огрызаюсь я и запускаю еще одну подушку в сторону двери. Это вообще не долетает. Ух, полчаса. Со смешком напоминает темный, и его уверенные шаги удаляются прочь от комнаты. Это все только спектакль. Тянусь к своему саквояжу, чтобы достать мои чётки, которые мне всегда помогали успокоиться перед экзаменом. Пытаюсь нащупать их и... Понимаю, что чёток нет. Демоны. Я посеяла их в овощехранилище. На глаза наворачиваются слезы. Будь ты проклят, чудовище! Это мамин подарок. То немногое, что было всегда со мной и напоминало о ней. Так, не время ныть и страдать. Мне еще играть роль жены чудовища. Прямо как в сказке, не иначе. Стаскиваю себя с кровати и иду делать из себя красавицу. Ну, чтобы подстать этому. Этому. Мне действительно на все про все требуется не больше 20 минут. Косметикой я принципиально не пользуюсь, а волосы и так хорошо лежат. Их достаточно лишь слегка подхватить с одной стороны невидимками. Если бы я выбирала платье на свою настоящую свадьбу, то оно непременно было бы именно таким – белым, скромным, с длинными рукавами, мягким корсетом и легкой шифоновой юбкой без лишней пышности. Но сейчас платье кажется до невозможности раздражающим из-за самого того факта, что чудовище смог угадать мой вкус. Или он знал? Три раза начинаю спускаться по лестнице и трижды поднимаюсь обратно. Давай считать четыре волшебным числом. Слышу голос снизу. Просто возьми уже себя в руки и спустись. «Мы, кажется, не переходили на «ты».» Отвечаю я, все же продолжая свой путь вниз. «Значит, сейчас самое время, Мелани». Мерзавец оборачивается ко мне. От неожиданности я спотыкаюсь, но не падаю, а оказываюсь в сильных и, на удивление, аккуратных руках мерзавца. «Думаю, что вы ошибаетесь». Огрызаюсь я и пытаюсь вырваться из его рук, но сегодня он не позволяет отстраниться. «Уверен, что я прав». Улыбается он и как бы невзначай поправляет прядь у моего лица, прослеживая глазами за своими пальцами. Это слишком подозрительно, когда любящие друг друга жених и невеста обращаются друг к другу на «вы» и шарахаются друг от друга. Глаза. Сейчас при солнечном свете его глаза кажутся такими глубокими, синими-синими, как небо осенью. Но при этом такие теплые, как будто внутренним сиянием могут согреть и как же мне называть тебя спрашиваю я продолжая смотреть в его глаза мой любимый жених симус спокойно без тени издевки отвечает он так и называй меня и ты хочешь мне сказать что это твое настоящее имя а почему нет симус наклоняет голову и в его взгляде снова мелькает что то странное а знаешь что еще должны делать жених и невеста что Спрашиваю я и понимаю, что ответ мне уже не нужен, потому что взгляд чудовища падает на мои губы.